Глава 15 «Деда! Деда! Что там такое?» Сью подёргала стоящего у окна аустов за рукав. «Опять любители покричать собрались!» Старик провёл морщинистой рукой по белокурой головке. «Что-то рановато они сегодня начали!» Из окна второго этажа молельного дома открывался хороший вид на толпу из нескольких десятков человек, собравшуюся за воротами ограды. Пикетчики осаждали представительство Клисы на Эйзоне почти круглосуточно, практически парализовав его работу. Не то чтобы они сильно мешали тем, кто находился внутри, но делали почти невозможным доступ в него для тех, кто остался снаружи. Открыто высказывать свою симпатию к Сиарне здесь, в столице республики, представлялось не совсем разумным и даже опасным. Её приверженцы в этих условиях предпочитали возносить молитвы к госпоже у себя дома. Однако преследования оголтелых богоборцев время от времени достигали их и там. Местная администрация старалась удерживать ситуацию в рамках приличия, но это удавалось ей не всегда. А потому в данный момент полтора десятка пострадавших от подгрома семей нашли убежище в стенах молельного дома, превратив его центральный холл в самый натуральный лагерь беженцев. Время от времени кого-то из них удавалось пристроить в одном из миров конфедерации, но им на смену вскоре пребывали новые страдальцы. Поначалу Аустов приходил сюда, чтобы помогать людям обустроить своё будущее. Несмотря на отставку и перспективу судебного преследования, он всё ещё располагал опытом и связями, способными решить многие проблемы. А Сью пребывание в доме для самых маленьких беженцев, занимая их играми и рисованием. Иногда им обоим приходилось задерживаться здесь допоздна и даже ночевать на диване в одном из кабинетов. И вскоре Аустов осознал, что и сам стал таким же беженцем, лишённым привычной жизни и фактически отрезанным от внешнего мира. Тем временем толпа за воротами всё пребывала, постепенно перерастая стихийный митинг. Подобные сборища проходили здесь почти каждый выходной, но сейчас, утром рабочего дня, это выглядело странно и подозрительно. Видимо, тому имелась некая причина, о которой Аустов не знал. «Не стой здесь!» — он взял внучку за руку и отвёл от окна. «Иди лучше с девочками поиграй!» «А для чего они тут собираются?» — не унималась Сью, так и норовя вывернуться и снова выглянуть на улицу. «Я же сказал, чтобы покричать». «Про что?» «Откуда мне знать? Когда сто человек начинают горланить каждое своём, разве можно в этом гвалте хоть что-то разобрать?» Аустов подтолкнул её к лестнице. «Иди и играй». Девочка побежала по коридору, и её торчащие стороны, короткие косички, подпрыгивали на каждом шаге. Её волос еле-еле хватало на то, чтобы их заплести, но Сью всё равно была безмерно счастлива. Ещё год назад ей даже расчёска-то не требовалась. Посмотрев внучки вслед, Аустов направился в противоположную сторону, к кабинету наместницы. Сестра Иоанн встретила его в полном церемониальном облачении. Она, похоже, вообще не ложилась спать. На лице наместницы, когда она отвернулась от окна, также читалось беспокойство. Я просмотрела все новостные ленты но не нашла ничего, что могло бы вызвать подобный всплеск недовольства», поделилась она с Саустовым своим недоумением. «Что их так взбудоражило?» «Кроме вчерашних перестановок в руководстве священной канцелярии мне ничего на ум не приходит. Но это вряд ли могло быть причиной. Им, скорее всего, вообще нет дела до наших забот. Эти люди — профессионалы. Они митингуют и возмущаются исключительно по внешней указке» и кому-то наверху понадобились организовать беспорядки именно сегодня». «Но зачем?» «Понятия не имею, госпожа», — старик пожал плечами. «Но какая-то причина обязательно должна быть. Слишком уж быстро они собрались. С клисой новости есть?» «В Глассейне сейчас глухая ночь, так что нет никаких новостей». Сестра Энн обернулась, заслышав в коридоре торопливые шаги. «Что такое?» «Госпожа! Протестующие раскачивают ворота!» — доложил запыхавшийся охранник. Если так пойдёт и дальше, то они их скоро сломают и ворвутся на территорию представительства. Вы вызвали полицию? Да, госпожа. Но когда они появятся и смогут ли что-либо сделать, неизвестно. Если беспорядки санкционированы с самого верха, то полиция не станет вмешиваться, — заметил Аустов, понимая, что начинают сбываться его самые мрачные прогнозы. Мы можем рассчитывать только на собственные силы. Я бы предпочла обойтись без кровопролития, — дежурно заметила наместница. «Мы бы все предпочли», — проворчал Аустов. «Но чутьё подсказывает мне, что шансов на это немного. Вопрос лишь в том, чья кровь прольётся, наша или их. Что вы прикажете, госпожа?» Охранник ждал указаний. «Соберите своих людей и раздайте им оружие. Но строго-настрого прикажите им стрелять только в воздух. Я попробую поговорить с митингующими». «Это небезопасно!» — взорвался Аустов. «Но это единственный способ выяснить, что их сюда привело и чего они требуют». «Они всё равно не ответят на ваши вопросы, госпожа. Спрашивать нужно у заказчиков, а мы даже не знаем, кто они». «Я должна использовать все доступные способы, чтобы не допустить разгорания конфликта». «Тогда я пойду с вами, госпожа». В сопровождении нескольких охранников наместница местнице с Аустом спустились с крыльца и направились по дорожке к воротам. Под молельный дом к удалось приобрести особняк на окраине города. От прочих его выгодно отличало наличие собственной обнесённой ажурным забором территории. Высаженные здесь деревья и кустарники превращали особняк своего рода островок покоя и умиротворённости посреди окружающих его каменных джунглей. По крайней мере, так оставалось до недаймоего времени. Но сейчас былое спокойствие бесследно потонуло в рёю толпы, который буквально оглушал. Даже стоя на крыльце, приходилось почти кричать, чтобы быть услышанным. За решётчатой оградой собралось уже несколько сот человек, которые навалились на ворота, тряся их за прутья и скандировали всё ту же давно набившую оскомину речёвку. «Сиарна, отстой! Возвращайся домой!» При виде вышедшей из здания на собравшиеся возбуждённо взревели и усилили напор. Жалобно скрипевшие ворота могли не выдержать и рухнуть в любую секунду, однако сестра Иоанн даже не замедлила шаг и уверенно двинулась навстречу митингующим. Она остановилась в метрах в десяти от ограды, сложив руки перед собой, уверенная и спокойная. Постепенно люди, стоявшие в первых рядах, умолкли, чувствуя себя неловко под её пристальным взглядом, и в образовавшуюся брешь сестра вонзила свои слова. «Я, старшая жрица Марана Иоанн, вестник веры и пламя благодати госпожи моей, наместница светлой сиарны на земле сей, по какому праву вы нарушили молитвенный покой дома её и хулите её светлое имя?» Миниатюрная и хрупкая жрица невероятным образом сумела перекрыть рёв протестующей ей толпы. Обычно скромная и тихая, с коротко остриженными волосами, делавшими её похожими на мальчишку, сестра Иоанн стояла напротив людского моря, которое дрогнула и отступила перед ней. Скандирование сбилось с ритма, превратившись в хаотичные выкрики, а потом и вовсе смолкло. «Что ищут здесь ваши пустые сердца? Чего требуют ваши голодные души?» «Ради чего уподобились вы псам, бродячим, облаивающим мирных прохожих? Зачем пошли в услужение Анрайсу, царю тьмы и хаоса? Какой жатвы вы ждете, сея вокруг лишь разрушения? Так ли подобает вести себя тем, кто был создан по образу Божию?» Аустов на своем веку повидал немало хороших ораторов, умевших завладеть вниманием аудитории, но даже жрицы всем им было бесконечно далеко. Сестра Иоанн, как он знал, считалась одной из лучших танцовщиц, и одним взмахом руки вполне могла обратить всё это сборище в паническое бегство. Но даже одних слов её оказалось достаточно, чтобы на лицах тех, кто стоял в первых рядах, проступили неловкость и стыд. И это при том, что большинство из них являлись профессиональными дебоширами и провокаторами. «Отриньте агрессию! Мирный путь к истине всегда короче!» «Увы!» но магия её слов распространялась лишь на тех, кто находился ближе. Кроме того, организаторы беспорядков явно планировали совсем иной сценарий развития событий. Из задних рядов послышались крики, и толпа вновь навалилась на ограду, невзирая на то, что «Авангард» вовсе не горел энтузиазмом продолжать протест. Их мнение никто не спрашивал. Живой вал ударил в ворота, которые, наконец, не выдержали и рухнули, выворотив петли из кирпичных опор, толпа хлынула во двор. «Госпожа, назад!» Аустов схватил жрицу за руку и потащил обратно к особняку. Охранники выбежали вперёд, встав между ними и дебоширами. Один из них скинул винтовку и дал короткую очередь в воздух. Но это затормозило наступление лишь на несколько мгновений. «Госпожа, быстрей!» Старик обхватил сестру Иоанн за плечи. «Здесь становится опасно!» «Служители Сиарны никогда не бегут от опасности!» «Деда, что тут происходит?» послышался вдруг детский голосок. «Сейчас будет драка!» «Сиу, немедленно в дом! Быстро!» Раздался треск еще одной очереди, и Аустов почувствовал, как кто-то толкнул его в спину. Он хотел обернуться и посмотреть, кто это, но вдруг почувствовал, как наместница медленно оседает на землю. Ее голова запрокинулась назад, и карие глаза вперели невидящий взгляд в муруе небо. «Госпожа, что с вами?» Аустов попытался подхватить ее, но внезапно мир начал уходить из-под его ног. Старик повалился на брусчатку и упал рядом с жрицей. Перед его взглядом всё плыло и кружилось. Он поднял руку, чтобы протереть глаза, и недоумённо уставился на обогрённые кровью пальцы. «Деда! Деда, вставай!» Голосок Сью звучал всё дальше и глуше. «Деда! Деда!» Пронзительная трель коммуникатора с скальпером прорезала ночную тишину. Голубые сполохи вызванного сигнала заплясали по стенам. «Проклятие!» Увитое густыми чёрными рощерками рука зашарила по тумбочке и, нащупав ненавистное устройство, снова вскрылось под одеялом. Спустя несколько секунд одеяло отлетело в сторону. «Марана? Когда?» Вспыхнул свет, и босые ноги Деллари зашлёпали по полу. «Поглоти их, Анрайс! Я всё поняла. Вызовите ко мне собаки». Верховная успела лишь заскочить в ванную и плеснуть в лицо водой, как распахнулась входная дверь, и в спальню вбежали служанки. Они занялись облачением жрицы, беззвучно порхая вокруг неё. Её указательный палец коснулся надетого на ухо коммуникатора, отвлекаясь только для того, чтобы можно было надеть очередную деталь туалета. Один вызов следовал за другим, вытаскивая людей из постелей. Ровным голосом жрица отдавала короткие и чёткие распоряжения. «Известите на эзоне всех, кто заключил священный договор, что его действия временно приостанавливаются. Предложите им рассмотреть вопрос переноса производств в независимые миры. Всем наместницам, находящимся на выезде, немедленно вернуться в резиденции. Персоналу быть готовым собраться и покинуть представительство в течение суток. Усилить меры безопасности. Никому не покидать территорию миссии без крайней необходимости. Сохраняется вероятность новых провокаций, поэтому всем следует соблюдать крайнюю осторожность и сдержанность. Все приверженцы нашей веры, желающие покинуть Эзон, должны получить такую возможность. Зафрактуйте необходимое количество транспортов. «Подготовьте перо для отлёта на Эйзон. Надо забрать тело на местнице». Коммуникатор вновь завибрировал. «Соби, где тебя носит? Я же вызывала тебя». «Куда? Космопорт? Прямо сейчас? Бегтушу заняться больше нечем?» «Хорошо, я поняла». Делари недовольно поджала губы. «Буду через десять минут». Вспышки синих огней полицейских машин Делари увидела сразу, как только лимузин обогнул главное здание космопорта. Они сгрудились около диспетчерской башни, соседствуя с парой правительственных лимузинов. Всё говорило о том, что дело обстоит весьма серьёзно. У подъезда, почти сливаясь с тенями предрассветных сумерек, их поджидали сам Руорн, Шимаил, Милайна и ещё несколько служителей рангом пониже. «Следуйте за мной!» — скомандовал верховный советник, как только Делари и Джейх выбрались из машины. Ранее молчание делегация проследовала в здание и поднялась наверх, в диспетчерский зал. И здесь их взглядом предстала драматическая картина. Трое дежурных диспетчеров лежали на полу в обрамлении луж запёкшейся крови. Их изувеченные тела говорили о том, что несчастных буквально разморжили, со страшной силой швырнув об стену. Проделать такое было под силу только тому, кто обладал огромной силой, то есть служителю. «Кто?» — задала верховная жрица, мучивший всех вопрос. Рорн несколько секунд смотрел на неё, а потом тяжело вздохнул. «Оставьте нас!» Обратился он к работавшим в помещении полицейским экспертам и, дождавшись, когда за ними закроется дверь, продолжил. «Думаю, вы уже знаете ответ, Верховная. Это дело рук советника Ивара Лакана. Около двух часов назад он захватил дипломатический лайнер «Перо света» и был с Клисы. Буквально только что я получил информацию, что он уже совершил посадку в центральном космопорту Эзона». Верховный советник обвёл взглядом ошеломлённых коллег. «Если называть вещи своими именами...» то мы имеем дело с изменой». «Так вот почему», — нахмурилась Саббати. «Верно», — кивнул Рорн. «Именно поэтому незадолго до его приземления республиканцы спешно организовали провокацию, в ходе которой была убита на наместница Сиарны на Изоне, сестра Иоанн. Ранение также получил экс-госсекретарь Леон Аустов». «Аустов?» — Деллери встрепенулась. «А Сьюзан? С ней всё в порядке?» «Насколько мне известно, больше никто не пострадал». Рорн на мгновение задержал взгляд на жрица и продолжил. «Таким образом, теперь Лакана для нас недосягаем, и Сиарна не может его разжаловать. Он сохранил свою силу и все свои знания, что делает его бесценным источником информации для нашего противника». «Но зачем он это сделал?» — осматривающий один из трупов Одези скинула голову. «Ради чего? Какая муха его укусила?» «Ивор очень болезненно воспринял свою отставку», — заметила сестра джейк В таком взвинченном состоянии он вполне мог сорваться. Да у него вообще крышку снесло. Сколько лет биться с Республикой и вдруг в один миг переметнуться на их сторону, перечеркнуть свой собственный же труд. Это не нервный срыв, это натуральное помешательство. «Лакана жаждет мести», — угрюмо проговорил Рорн. «Мести?» — Адези поднялась, вытирая руки платком. «Но кому и за что? Его отставка — следствие его же собственных просчётов. Очевидно, он сам так не считает». «Полагаете, господин Лакана таким образом хочет отложнить вам жизнь? Поквитаться с вами?» «Не со мной», — Верховный Советник отрицательно покачал головой. «Сиарной!» «С госпожой? Ну точно совсем сбрендил!» «Пожертвовать всем только для того, чтобы устроить прощальную пакость?» Шимаэл недоверчиво нахмурился. «Для Советника лакан это чересчур щедро. Я тоже так считаю. А потому нам следует готовиться к самому худшему». рор набил присутствующих взглядом. Думаю, Лакана хочет нашу госпожу уничтожить. «Что? Но?» Одезия аж речи потеряла. «Это даже в голове не укладывается. Бред какой-то». «Каким образом человек может уничтожить Бога?» Лицо обычно невозмутимого Шимаила раскраснилось от возбуждения. «Как он собирается это сделать? И чем ему в этом могут помочь республиканцы? Помимо людей, в мире есть и другие силы, куда более могущественные. Их нужно только разбудить. «Анрайс!» — воскликнула сестра Джейх. — Вот ведь сокин сын! — Лакана намеревается отпереть узилищен душ? — неожиданно севший голос Шимаила выдал его волнение. — Разве это возможно? — Есть один способ, — уклончиво ответил Руорн. — Святая заступница, — прошептала Одези. — Не слишком ли ты сгущаешь краски, Бехт? — скептически заметила сестра Джейх. Она, пожалуй, единственная, не утратила хладнокровия В прошлый раз битва Сиарны с её братом превратила в выжженную пустыню целый континент. Второго раунда Клиса не переживёт, а вместе с ней будет уничтожено всё, на чём есть печать благословения Сиарны, в том числе и сам Ивар. Это на него не похоже, он слишком сильно себя любит, чтобы решиться на самопожертвование. Когда мы вчера расстались, советник Лакана был жутко зол, но на человека, потерявшего голову от отчаяния, он не походил, согласился Шимаил. Видимо, за это время с Лакана произошло нечто, что вывело его из равновесия. Верховный советник, наконец, обратил внимание на сестру Делари, которая пока не проронила ни единого слова. «Вам есть что сказать, Верховная? Вы видели Слакана после его отставки?» «Да», — проговорила та, почти не открывая рта и неподвижно глядя в одну точку перед собой. «Вчера вечером я имела с Иваром непродолжительную беседу». «Непродолжительную», — рефреном повторил Рорн. «Но, как я понимаю, весьма эмоциональную. Я прав?» Делари вспыхнула и, вскинув голову с вызовом, посмотрела на него. «Ты меня за это осуждаешь, Бект?» Рорн вспомнил тот вечер, когда Верховная постучалась в его дверь. Вспомнил её вздрагивающие плечи, её слёзы на своей щеке. «Нет, тебя, Виан, я не осуждаю», — негромко произнёс он. «Но вот от Верховной Жрицы я всё же ожидал большей сдержанности».